В нем проснулся ярый бунтующий дух. Не уследил за девицей, террорист хренов попытался осадить его президент. «А хочешь знать? Хочешь?» «Я сам отправил девушку в лес. Сам? Разве можно ей жить среди таких людей?» «Нет, всем в леса! Всем нормальным людям надо уходить в леса от этой проклятой цивилизации!» Глаза героя непривычно засверкали. «Сергеич, ты-то должен понимать!» Если такие ублюдки защищают права человека, человечеству пришел конец. Нас превращают в скот, в зверей. Давно я хотел поглядеть на этого упыря вживую. Под телевизору он такой гладкий, такой праведник. А сейчас видел? Я знал и все время говорил людям. Там, где больше всего говорят о правах человека, люди самые бесправны. Сергеич, грелет новое рабство». Невиданное, небывалое, и потому все молчат, думая, что цивилизация — это благо. Но ну, погляди, но ну, ты же разумный и вольный, полный контроль за человеком. У каждого берут отпечатки, каждому присваивают номер, как в концлагере, и всех поголовно в компьютер. Думаешь, я не мог себе работу найти? От пьянства побираться пошел. Да мне такую работу предлагали в совместной фирме, с такой зарплатой. Но там, Сергеевич кругом камеры слежения. Камеры слежения. Не человек ты, вошь на гребешке. Каждый твой шаг, каждую минуту фиксирует, где был, что делал. Да в гробу я их ней деньги. Так может жить мир рабов, но не мир людей. Они создают цивилизацию невольников, а мне там места нет. И поэтому я объявляю войну этому миру. Пусть отдадут мне ружье и верни мне волчонка. Сначала ты вернешь девицу... Поставил условия ражной, и когда эта компания уберется отсюда? Побеседуем и насчет рабства, и по поводу терроризма и войны. Может, волчонка отдам. А где ее теперь искать? Куда отправил, там ищи. Мне не нужны посторонние люди на базе, особенно эти люди. Они не уедут, пока не найдется эта девушка. У них есть причины здесь торчать, и ты им сейчас подыграл. Я ж не знал... Герой пожал плечами и вздохнул глубоко. — Извини, Сергеич, ты их привез сюда, теперь не нужны. Что-то я не пойму. — Ладно, буди, Гирей, пусть прочешут окрестности. — Да не ушла, не ушла. Я подниму сейчас эту банду, пусть тоже ищут. Горгона дрыхла без задних ног. И разбудить удалось только начальника службы безопасности, который дрых в навигаторе. Но тот без команды финансиста что-либо предпринимать отказался. А Ражному больше всего сейчас не хотелось с ним встречаться, поскольку еще не готов был план противодействия оглашенному. Так называли Араксы всякого постороннего, кто пытался к ним приблизиться или посмотреть за ходом поединка в ротчи. Ражный выгнал Ниву, посадил Бандышу. «Может, хоть на вас голос отзовется? деньги нужны ей». Эту старую дорогу в районный центр забросили лет тридцать назад. И сейчас через нее накрестила и ветровало, так что без топора можно было не соваться, хотя разрубали ее каждую осень перед лосиной охотой. Президент часто останавливался возле песочных высыпок и грязных мест, искал следы. И выходила герой ничего не придумывал. Девица на самом деле километра три бежала в туфельках, после чего сломала каблук и пошла босой. Неподалеку от моста на траве след потерялся, а роса уж высохла. Ражный поискал в прибрежной части, пытаясь найти хотя бы надломленную травинку, и неожиданно отыскал туфли, спрятанные под мох. — Кричите! Она где-то здесь, недалеко. — Миля! — загласила бандаж, почти радостно. — Миля! Это я! Иди скорей ко мне, детка! Ражный сел на торчащий с берега бревна, все, что осталось от моста, и слушал звонкий, гулкий в утренней тишине голос, с каждой минуты теряя надежду. Смущали замаскированные туфли. Не хотелось чтобы ее нашли. Через четыре часа Надежда Львовна начала хрипнуть. Еще раз обследовав берег, он нашел лишь следы Витюли, который в двух местах приближался к воде и топтался на месте. Получалось, что Милли не подходила к реке, а вдоль нее вверх или вниз, и теперь можно было вести поиск в этих двух направлениях. И все-таки ведомый интуицией, Ражный снял одежду, спустился с бревен и переплыл на другую сторону. Отпечаток маленькой босой ступни он нашел на песке, чуть выше уреза воды, дальше все спрятал травянистый склон. Значит, она точно так же, как Ражный, подошла к разрушенному мосту по бревнам, с них же сошла и поплыла. Если бы не снесло течением, Миля могла бы выйти на берег по тем же остаткам моста и вообще ничего не оставить. Поведение девственницы не выдавало ни отчаяния, ни истеричности, а напротив холодный расчет и способности прятать свое присутствие. Он накрыл единственный след куском коры и поплыл обратно. Бандерша все еще кричала, окончательно сорвав голос. — Хватит, замолчите, — сказал ражный, — не откликнется. — Почему? Почему не откликнется? — Ваша девственница сбежала, — он сел в машину. — Зачем? Для нее же все обошлось, заплатили деньги. Этот вопрос не ко мне. Егеря уж вернулись на базу, протрезевший и хмурый. Не было только двух, старшего Карпенко и Агошкова, отправленных на смолзавод за кудьяром. Президент поставил в строй и Витюлю как виновника побега, хотя полис он ходил плохо, и бывало, что плутал в трех соснах, указал на карте квартала, где следует искать, и отправил эту гвардию за мост по старой дороге. Бандерша продержался еще пару часов, привыкшая к бессонным рабочим ночам, однако в десятом стал ломаться, добил потерянный голос. Ничуть не стесняясь сраженного, достал из пудреницы крохотный пакетик кокаина, привычно и, с сожалением вытыхнула на лакированный ноготь малые остатки и вдохнула через тонкий изящный нос, потом спалила пакетик на огне зажигалки. — Это последний, — предупредила она с внутренним раздражением. — У вас, конечно, здесь ничего не найти. — Героина почему-то не извезли, — пробурчал он. — Упущение. Исправим. Завтра возьмется Каймак, ну и подбросит пару килограммов. Через несколько минут она снова была в форме, даже голос поправился. Ражный владел по крайней мере двумя десятками способов, как без специальных средств, наркотиков и алкоголя восстанавливать силы и держаться на ногах в течение нескольких суток. Но сейчас не хотел воспользоваться, а пошел к себе и лег спать. Бандаша остался на улице ловить кайф. проснулся сон около трех часов от того, что почуял присутствие в доме еще одного человека. Лежал лицом к стене, не видел, даже не слышал, что происходит за спиной, однако чувствовал движение, дыхание, короткие пристальные взгляды. Он точно помнил, как запирал дверь. Если бы из лесу пришли егеря, не стали бы проникать в дом, к примеру, открыв ставни на окнах или подобрав ключ. Да и несмотря на их временами запойный характер, все-таки они оставались людьми чистыми, в какой-то мере непорочными. Сейчас что-то сильно настораживало. Полет нетопыря в родительском доме достигался очень просто. Он парил после сна, и чувства были открытыми, чуткими и восприимчивыми ко всяким тонкостям. Прикидываясь спящим, Ражн лежал в прежней позе, старался услышать передвижение незваного гостя и понять его цель, пока не сообразил, что это может быть только Поджаров. Ражн обернулся. За спиной никого не было, хотя сумеречный дом из закрытых ставен не просматривался до своих дальних углов. Свет падал лишь через круглые отверстия верхних продыхов, открываемых на лето. Четкие... Яркие овалы лежали на полу, притягивая зрение. Он сел, еще раз осмотрелся, прислушиваясь к себе. Нет, все-таки не почудилось. В доме была живая душа. Сняв крюк, толкнул створку ставни. Полуденное жаркое солнце вралось в дом и высветило автопортрет отца, так оставленный в самодельном альберте. Возле него стоял Поджаров и рассматривал другое полотно под названием «Братани». «Впечатляет!» Заключил он. «Если ваши поединки на самом деле происходят с такой экспрессией, мы будем собирать стотысячные стадионы, как в футболе. Как ты считаешь, сколько потребуется времени, чтобы провести подготовку первой группы спортсменов? Год? Три?» «Минимум сорок лет. Надеюсь, это шутка?» Я и уж там, даже этого мало. А если по ускоренной программе?» Так сказать, рекламный ролик, мы должны сделать серьезную заявку, заинтриговать. «Задаешь вопросы так, будто я уже дал согласие», — проворчал ражный, плеская на лицо воду из умывальника. «Тебе ж некуда деваться, Вячеслав». Финансист будто бы с сожалением пожал плечами. «Ты давно под полным контролем, и впредь будешь для нас абсолютно прозрачным».